И чем их можно подстегнуть? Понимаешь, появился один новичок. В последние год-два начали поговаривать об одном странном человеке, которого называют Мулом. Мул? Нахмурилась Байта и повернулась к мужу. Торан, ты что-нибудь слышал? Торн отрицательно покачал головой.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 Мы говорили об этом с твоим отцом. Очень много говорили. А именно, Ранду? Что от нас нужно? Торун украдкой взглянул на жену. Ну, если можно назвать путешествие сюда из Академии Медовым месяцем, как насчет того, чтобы продолжить его в более приятной обстановке, скажем, на Колгане?